Тридцать восьмая. Селена. Селена гнала домой по извилистым пригородным дорогам. Она бросила взгляд на телефон. Сообщение, которое она отправила из дома матери, по-прежнему одиноко висело на экране. Пэрл так и не ответила. Незнакомка из поезда. Женщина, которая неизвестно сколько следила за ней. Которая могла оказаться ее подругой, союзницей. А могла строить козни, отчаянно желая разрушить жизнь Селены. Но неужели все было так просто? Селена попыталась нащупать то, что все время от нее ускользало. Глубинное чувство, мимолетная мысль. «Чего же ты хочешь, Перл?» — спросила она пустую машину. Плечи казались тяжелыми, словно были отлиты из бетона. Тело покалывало от напряжения. Она наклонилась к рулю, будто это могло увеличить и без того высокую скорость. В голове все еще звучало эхо отцовского голоса. его недавних признаний. Она почувствовала неожиданно нахлынувшую грусть. Ей было жаль, Перл, на долю которой выпало столько несчастий: Отец бросил, мать убили. Неудивительно, что она несла в себе боль. И ее же несла окружающим. Селена вдавила педаль газа в пол. Ночь была непроглядной, безлунной. Дорогу, которую она выбрала, не освещали даже фонари. Селена понимала, что в любую секунду из темноты может выскочить олень. Но она всё равно до упора выжимала газ. Скорость, рёв двигателя, визг шин на поворотах. Как же ей это нравилось. «Что, если я сейчас разобьюсь на этой дороге?» — подумала она. Эффектное вышло бы завершение. достойная очередной минуты славы. Заголовки вещали бы. «Брошенная жена погибает в огне». В каком-то смысле это даже казалось спасением сутопающего утопающего корабля ее некогда чудесной жизни. И уж точно звучало лучше, чем «брошенная жена», а теперь и мать-одиночка, пытается начать все с чистого листа после того, как ее неверный муж сел в тюрьму за убийство своей любовницы. Умереть было легче, чем жить. Но она не могла. У нее были мальчики. Мысль о том, что они останутся в этом мире совершенно одни, сломленные ужасными безрассудными поступками своих родителей, казалась невыносимой. Она сделала глубокий вдох и сбросила скорость. «Возьми себя в руки, Селена», — укоризненно подумала она. Реши проблему, покончи с этим. Придумай заголовок получше. Свет фары ее машины рассекал вязкую тьму. Лента дороги разматывалась перед ней посреди сомкнувшейся со всех сторон ночи. Чем медленнее она ехала, тем быстрее билось ее сердце. В венах пульсировал адреналин. В наступившем безмолвии ее терзал один вопрос. Неужели ее брак? Любой брак состоял из выдуманных красивых историй, был глупой сказкой, которую люди стряпали из собственных заблуждений, надежд и неумений отличить желаемое от действительного. Сколько было спасительной фальши, тщательно составленных, отредактированных постов в социальных сетях, которые создавали иллюзию семейной идиллии после очередной ссоры. Сколько было месяцев парных консультаций, И все это оказалось совершенно бесполезным. Сколько было сымитированных оргазмов, а куда деваться. Иногда она изображала удовольствие просто, чтобы побыстрее отделаться от Грэма. После появления детей сон становился приоритетнее секса. Сколько было других мелочей. Приходилось, например, хвалить его стряпню, которую она на дух не переносила. «Радуйся, что он хотя бы пытается готовить», — посоветовала Бет, когда Селена не выдержала и пожаловалась ей. Господи, какой же чертовски заниженной была женская планка! Но Селена горячо согласилась с подругой и не уставала нахваливать Грэма за старания, потому что она, в конце концов, была права, лучше уж так, чем никак. Она ни разу в жизни не видела, чтобы ее отец Состряпал хоть что-нибудь, или включил посудомоечную машину, или подмёл пол. Ничего удивительного, что она радовалась участию Грэма в их совместном быте. Он умел общаться с детьми, помогал по хозяйству больше, чем большинство мужчин. Если Селена готовила ужин, брал на себя посуду. Но по сравнению с ней он, конечно, делал ничтожно мало. И ее похвала стоила не больше, чем... Восхищение каракулями мальчиков или их топорной игрой на пианино или посредственными футбольными навыками. Не то, чтобы она лгала, но... Что и говорить о глобальной лжи, той, в которой был повинен Грэм, той, в которой потонул ее собственный отец. Неверность, секреты, преступная халатность. Но хуже всего была та ложь, которую она внушала себе сама. Она ведь знала, кем был ее муж. Знала еще до того, как они поженились. Видела, как он провожал взглядом других женщин. Однажды, в самом начале их отношений, она заметила, как он разговаривает с другой девушкой. У туалета в клубе. Он наклонился к ней так, как не подобает мужчине в отношениях. Положа руку на сердце, поначалу отношения с Грэмом были для нее своеобразным вызовом. Ему удалось взволновать ее. Она стала активнее заниматься спортом, надевала на встречи самое сексуальное нижнее белье, которое только могла найти. Она вынуждала его охотиться за ней. Иногда не отвечала на звонки. Как-то раз даже продинамила его. А еще... Казалось, это было в прошлой жизни. Когда-то именно она закидывала его непристойными сообщениями. Ее заводило его желание. Поэтому она и предпочла Грэма Уиллу. Грэм ее возбуждал. Жизнь с ним, какой бы она ни казалась, во что бы ни превратилась впоследствии, казалась ей загадкой, приключением. Сейчас, сворачивая на подъездную дорожку к своему дому, она думала, что все крутилось вокруг чего-то другого. Вокруг лжи. Ее отец всю жизнь врал и изменял. Родитель из него вышел никудышный. Он был из тех мужчин, которых волновало исключительно собственное удовольствие, как, по-видимому, и Грэм. Возможно, на каком-то извращенном подсознательном уровне. Селена выбрала его именно поэтому. Такой она представляла себе любовь. Этого она жаждала. Мысль казалась ужасающей. Может быть, люди и вправду были всего лишь животными и принимали решения под действием едва осознаваемых инстинктов. Она заглушила двигатель, Ещё раз глубоко вдохнула и выдохнула. В доме было темно и пусто. Забавно, каким одиночеством всегда лучились оставленные дома. Энергия их жизни, их семьи, их любви. Всё словно испарилось. Их дом превратился в бездушную оболочку. К горлу подступили рыдания. Она была на грани нервного срыва. но изо всех сил сопротивлялась этому. «Не здесь, не сейчас», — успокаивала она себя. Она приехала переодеться, взять пальто, взять деньги, пачку наличных из спрятанного в шкафу сейфа. Там же она хранила пистолет, небольшой пятизарядный револьвер. Она умела им пользоваться. Когда детектив Кроу спросил ее, не пропало ли что-нибудь, она сразу подумала про сейф. Она проверила его и снова погребла под одеждой на верхней полке шкафа. Никто не прикасался к заначке с тех пор, как она в последний раз добавила в неё денег больше года назад, если ей не изменяла память. Пистолет, а заодно и курс обучения стрельбе, ей подарил Грэм на новоселье. Поначалу она чувствовала себя не в своей тарелке, но потом вдруг обнаружила, что ей нравится стрелять по мишеням. Инструктор научил её правильно целиться, дышать, спускать курок. Было приятно сознавать, что при необходимости она сможет за себя постоять. Но она не предполагала, что однажды и правда воспользуется пистолетом. Раньше он казался ей просто диковинным подарком, очень в стиле Грэма. Она возьмёт всё это и встретится с Мартой. Или Перл, или как там её звали. И, наконец, выяснит, чего хочет эта женщина. Она так и не ответила. Селена понятия не имела, как её найти, но прекрасно понимала, что Перл просто выжидает. Она чего-то хотела, и непременно за этим явится. Это был всего лишь вопрос времени. Она отправила ещё одно сообщение. «Я жду, Перл. Просто скажи, чего ты хочешь». Ответа не последовало. Наконец Селена вышла из машины. Ночной воздух прохладой впился в кожу. Она собиралась взять ситуацию под контроль и сделать все необходимое, чтобы уберечь хотя бы то, что осталось от счастливого детства ее мальчиков. Возможно, это будет не так уж и сложно. Возможно, Перл пришла за очередной подачкой. Селена была готова заплатить ей. она была готова на все что от нее потребуется решимость придавала ей сил и она направилась к двери деревья перешептывались за ее спиной шелестели о том что знали и видели соседние дома казались теплыми и уютными мягко сияли в темноте некоторые окна разгоняли сумрак красиво освещенные дворы они дарили ощущение безопасности, обыденности, покоя. Конечно, за фасадом могло ждать что угодно, не оказавшись внутри, не узнать. В ее собственном доме было непривычно тихо. Она даже не стала включать свет, просто взбежала вверх по лестнице. Она быстро ополоснулась в их с Грэмом в ванной и переоделась в джинсы, черную футболку, шерстяное пальто, и чёрной кроссовки. Чтобы дотянуться до задней части верхней полки шкафа, ей пришлось отодвинуть от кровати банкетку и забраться на неё. Сейф показался ей непривычно лёгким. Она уселась с ним на пол, ввела код. Замок щёлкнул. Дверца открылась. У неё перехватило дыхание. Пистолет исчез. как и большая часть наличных. «Чёрт возьми!» прошептала она, пересчитывая деньги. В Сефе осталось меньше двух тысяч долларов вместо пяти. Это были её личные сбережения, которые она копила годами. Откладывала с родительских подарков на день рождения, с премий, с зарплаты, когда удавалось не истратить её за месяц. Это был её собственный страховой фонд. Она думала, что Грэм вообще не знает об этих деньгах. Пистолет они и вовсе не доставали из сейфа ни разу, насколько ей было известно. Может быть, его взяла Женева? Нет, кот знали только Селена и Грэм. Но что, если он назвал его Женеве? Или сам отдал ей деньги? Купил же ей Эрик Такер машину. Когда детектив Кроу спросил Селену про счета, Она была совершенно уверена, что на чём-на чём, а на этом она не погорит. Она положила оставшиеся наличные в карман. Чем дальше, тем больше она узнавала про своего мужа. Мало того, что он был лжецом, изменщиком и абьюзером, он ещё и воровством не брезговал. Куда делся пистолет? Он принадлежал ей». Был зарегистрирован на ее имя, и на нем были ее отпечатки. Она вспомнила вопросы детектива Кроу, его цепкий взгляд. И ее сердце бешено заколотилось. Хотела ли она разделаться с Женевой? Нет, даже не думала об этом. Только вот кто ей поверит? Мир вокруг закружился. К ней подкрались страх и неуверенность. Обожгли ледяным дыханием. Зашептали в ухо. «Во что ты ввязываешься? Тебе это не по зубам!» Она не сразу осознала, что оставленный ею на кровати мобильный уже некоторое время настойчиво пиликал. Селена встала и подошла к телефону, узнать, кто звонит. На экране высветился номер Уилла. Наверное, Кора уже успела с ним связаться. Она поколебалась, но все же решила ответить. «Селена?» Его голос казался напряжённым. «Где тебя носит? Твоя мама с ума сходит от беспокойства. Она сказала, что ты вылетела из дома как ошпаренная». Она собиралась было ответить, но он перебил её. «Ладно, всё это не так важно. Тело. Полиция смогла его опознать. Это не Женева, Марксон». Её обдало долгожданное волной облегчение. Она так обрадовалась за Женеву, за ее семью, что чуть не расплакалась. Грэм, может, и был ублюдком, но все же не таким. «Так быстро?» — удивилась она. «Ты же говорил, что на это могут потребоваться недели». В базе числилась еще одна пропавшая без вести женщина. Ее семья смогла опознать тело по татуировке на плече. Ещё одна пропавшая женщина. Её звали Жаклин Карсон. Знакомое имя? Что-то крутилось в голове, но она никак не могла зацепиться за нужное воспоминание. Нет. Она работала с Грэмом. Именно Жаклин обвинила его в домогательствах, после чего его уволили. Эта новость ударом под выбила из лёгких воздух. На неё мгновенно навалилась всепоглощающая усталость, как будто кто-то высосал из неё всю энергию. Она обессильно опустилась на кровать. «Ты виделась с Грэмом?» — спросил Бил. У неё никак не получалось выровнять дыхание. Слова родного языка просто вылетали из головы. «Разве он не в участке?» Уилл вздохнул. По звукам на фоне она догадалась что он был за рулём. Они отпустили его, а через час после этого им сообщили результаты опознания. Его уже объявили в розыск. «Где ты?» «Я дома», — ответила она. «У нас». «Тогда уходи оттуда, Селена. Поезжай к маме». Я буду ждать тебя там». Да, так и нужно было поступить. Отправиться к маме. Ее отец был чудовищем, как и ее муж. Ее преследовала женщина, которую она считала случайной знакомой из поезда. Женщина, оказавшаяся ее сестрой. Нужно было встретиться с Уиллом, пойти к детективу Кроу и, наконец, изложить ему всю историю от и до. Иных путей не осталось. Только путь правды. Каким бы тяжелым последствиям это не привело. Проблемы не разрешались сами собой. С ними приходилось разбираться. Это было известно каждому взрослому человеку. Внизу знакомо скрипнула коридорная половица. Звук прошелся по телу электрическим разрядом. «Уилл!» — прошептала она в трубку. Телефон вырубился прямо у нее в руке. Она не заряжала его уже. Она понятия не имела, сколько. Она подошла к тумбочке, порылась в ящике в поиске зарядного устройства. Нашла. Вставила блок в розетку. На экране замигало красным изображение батарейки. Чтобы воскреснуть, смартфону нужно было время. Снизу снова донесся шум. Послышались шаги. Что-то ударилось о паркет. Тихо скрипнула кухонная дверь. «Грэм, кто еще это мог быть?» Нужно было бежать. Она прекрасно это понимала. Послушаться убила и вернуться к маме. Грэм предоставил ей отличную возможность это сделать, когда отправился на кухню. Сейчас она могла бы сбежать вниз по лестнице, юркнуть в машину и уехать. Даже если бы он кинулся за Селеной, изловить ее не сумел бы. На кухне что-то залязгало, захлопали дверцы шкафов. Он был голоден и по медвежьи рылся на полках в поисках еды или выпивки. Она могла бы сбежать, безоглядно, безвозвратно. Пойти к Уиллу, пойти в полицию, рассказать всем правду. Но она этого не сделала, не нашла в себе сил. потому что под всей этой ложью крылось что то настоящее он был ее мужем и когда то любил ее а она когда то любила его Грэм был хорошим папой получше чем ее собственный отец он был не идеален но он любил мальчиков а они любили его и возможно вдруг Он вовсе не был чудовищем. А что, если все это подстроила Перл? Похитила Женеву, убила Жаклин Карсон. Она пришла разрушать. Она делала то, что у нее получалось лучше всего. Вдребезги разбивала жизнь Селены. Зачем? Потому что ненавидела ее. Селене повезло вырасти в нормальной семье и обрести свое счастье. Тогда как с Перл жизнь обошлась несправедливо. Селена взяла телефон и зарядное устройство, спустилась вниз, воткнула блок в розетку в коридоре и толкнула дверь на кухню, собираясь потребовать у мужа объяснений.